От дождя разбухли мокрые комья земли, разбух влажный воздух, разбухла голова, пропуская воду через уши, сквозь губы и в нос. Нос, по крайней мере, лучше было убрать немного в сторону, заливать в него перестало. Тучи наверху тяжело цеплялись друг за друга и почти не могли сдвинуться с места. Им, наверное, тоже снился сон, дремотный предрассветный сон, из которого никак не вынырнешь. Пусть тут и совсем мелководье, но только не встать, не поднять даже голову. Интересно, есть ли что-то еще, кроме головы? Лана, чуть шевельнувшись, попробовала. Что-то еще, похоже было, но перемешалось, перепуталось и сложно делалось его разобрать теперь. Определенно был хребет вместе с несколькими траками шеи, которыми к нему крепилась голова. Он гнулся, тянулся, цеплялся за землю и все вокруг и почти не мог сдвинуться с места. Где-то далеко как будто начинались руки и исчезали концами в тоштевом растворе. Ног, видимо, не было. Вероятно, они вляпались еще где-то поодаль, и их ничего не интересовало. С поворотом в шее легко вернулась кисть правой руки. Она лежала тут же, куда ближе, чем можно было представить, и даже могла пошевелиться, но как-то сама по себе. Пальцы перебрали в воздухе аккорд. Их было сколько-то, сколько точно не ясно. В голове, за глазами поломалось что-то, нужное для счета. Все правильно. Во сне так и бывает и лучшее, что можно сделать, это закрыться обратно и подождать внутри, пока не заснешь и не проснешься снова, уже в своей стихии. Кто-то спросил Лану, откуда она это знает. Лана сказала, что, конечно же, от Нелли. Это ведь Нелли увлекалась осознанными сновидениями и всяким таким одно время. Любимая ее фишка была, как отличить сон от Яви, если вдруг чуток запутался в них. Пересчитать пальцы, проверить время на часах и посмотреться в зеркало. «Если ты во сне, обязательно получится какая-нибудь хрень», — так говорила Нелли. Лана села рывком и проверила время. На экране высветились четыре восьмерки, Будто не поверив им, Лана раскрыла голубенькую раскладушку. Внутри зависла фотография трех девчонок в электричке. Лана обернулась. Если бы тот, кожаный в бурке, заинтересовался, кто такая Нелли, наверное, пришлось бы что-то для него придумать. Но он не заинтересовался. Он был глубоко и надолго занят, И руководил подъехавшим подъемником, чтобы подцепить и перетащить пустую будку куда-то еще. Стекло на ней все замызгалось, и на нем ничего уже было не разглядеть. Лана не стала ожидать, когда он кончит, и, поднявшись, двинулась в путь. Размоченный взгорок здесь переходил в мелкую боковую дорогу и выворачивал на широкое шоссе. Оно было пусто. И дождь поливал его на всем протяжении, заставляя асфальт поблескивать мелкими сырыми звездами. Отбойник уклонился в сторону на въезде, пропустив лану внутрь на трассу, и дальше побежал вперёд монотонной линией, посверкивая иногда красными огоньками в темном воздухе. Она прошла немного по шоссе и остановилась под запрещающим знаком высоко на столбе. Трасса была тут не для пеших. Вряд ли стоило рассчитывать далеко уйти по ней на ногах. Но никого не появлялось больше на этих полосах, под этим небом. Оставалось идти, сколько получится идти, и надеяться, что... Резкий стрёк нагнал стих возле неё, когда она уже медленно продвигалась по краю дороги. Совсем молодой голос окликнул с сомнением. «Эй!» Лана повернулась. Рядом с ней остановился мотоциклист. «Эй!» — повторил он ещё неувереннее. «Подкинуть? «А есть куда?» — уточнила Лана. «Ну, я так-то проезжаю туда-сюда». Он выглядел непропорционально длинным и вытянутым. Даже сидя, тонкие, как у богомола, руки и ноги обхватывали мотоцикл. На узком тростничном теле голова в шлеме казалась слишком большой, и было странно, что она не падает и не перевешивает его туловище. «Из точки А в точку Б получается обычно. Тебе по пути?» Да. Подумав, кивнула Лана. «Да, похоже». Она обошла его, попутно стирая с руки прилипшую землю о белую кофту. Все равно она уже не была белой. Мотоциклист поворащал своей большой головой, следя, как Лана передвинулась в свете фонаря. «Из каких подземелья ты сюда выбралась?» В полголоса удивился он. «Меньше знаешь, крепче спишь». Лана кинула взгляд на зеркало сбоку, но оно было почти полностью заляпано грязью и отцветами огней, так что отражения разобрать не получилось. «А как зовут?» – поинтересовался мотоциклист тихо, пока Лана усаживалась у него позади. На спине его куртки растянулась подвыцветшая вышитая надпись «Шакал». «Элеонор Ригби», – зачем-то представилась Лана. Мотоцикл застрекотал и они помчались сквозь потёмки по мокрой трассе. Отмелькание огней и монотонного рыка легко могло заклонить снова в сон, даже рукам, отцепившим тростничную спину, было просто не рассыпляться, так и остаться на месте в захвате надежным и слитном не требующим контроля. Мимо пронесся рекламный щит. Незадачливая девушка-рыба с потекшими ресницами попалась на крючок и чуть видная натянутая леска удерживала ее, пока вырвавшийся пузырик воздуха плыл на поверхность. «А ты в нашем домике?» — спрашивал слоган. Лана даже повернула голову, но с другой стороны щита был лишь голый металл. Постепенно на трассе становилось не так уж пусто. Тут и там светились фарами темные силуэты авто, они редко обгоняли... Успевали только промчаться с мутными призраками по соседней полосе и исчезнуть позади. Мотоцикл ехал очень быстро. Может это сам он был призраком. Еще один щит промелькнул на краю дороги. Вах-ауф, их зуха-дих. Сообщалось на белом фоне. Проснись, я ищу тебя. Надо было, наверное, попросить его снять шлем и куртку заодно тоже. Хоть под ней прощупывалась нормальная спина, но лучше было бы убедиться, что впереди не сидит и в самом деле богомол или паук-синокосец. «А почему ты шакал?» Все же поинтересовалась Лана. «А почему ты Ленора?» Подхватил тот. «Элеонор», — поправила Лана. «Зачем он так не кстати с ленорой Приемник «Приёмник где-то на боку. Странно, не было вначале никакого приемника. Щелкнул и зашуршал, напивая. «Friday morning at 9, o'clock she is away. Лана приподнялась, будто хотела рассыпить руки, но они не поспешили рассыпляться. «В пятницу утром в 9 часов она далеко отсюда». Мотоцикл чуть подался в сторону, перед ними сбавлял ход старенький, обтрёпанный десятками жизней грузовичок. Низкие борта не скрывали, что в кузове ничего нет. Позади кабины кто-то вывел. Надо только выпить море. Заглядевшись, можно было не обратить внимания, как с другого боку притирается и притормаживает, давая обогнать себя фургон или микроавтобус с жёлтой рекламой в окнах. Стекла, стенки стали линейной. Лана обернулась вовремя и даже дернулась к нему в попытке схватить рукой. Фургон не дался. С места водителя посмотрела недоумённая личина. Рот жевал красный блинщок. «Вот они!» В злобном торжестве выдохнула Лана. Мотоциклист повернул к ней голову, видимо, не расслышал, лицо почти еще подростка с кустистыми чёрными бровями за стеклом шлема. Впереди, свернув шею, надвигалась грузовая фура, будто ткнулась во что-то перед собой, и теперь ее разворачивала и тащила поперек трассы, заваливая на бок. «Осторожно!» – во всю громкость крикнула Лана и расцепила руки. «Если вдруг увидишь заправку, скажи мне…» Агнешка вернулась за руль. «Хорошо», – пробормотала Алиса. Через несколько секунд спохватилась. «Уже кончается бензин? Дизель!» Агнешка повела головой направо, налево, не отрывая взгляда от дороги, будто разминала шею. «В багажнике у него нет ничего. Наверное, успел уже раздать все канистры, если они были». Алиса несколько раз моргнула сонными глазами, словно стараясь осмыслить получше. «Заправку», — повторила она себе негромко. «А ты не увидишь заправку?» «Могу пропустить». У меня сейчас немного все в туннель пошло. Почему? Это когда в сон клонит. Бывает так. Да? Алиса несколько растерянно посмотрела на огнешку. А так разве можно вести? Ну, по-хорошему, нет. Говорят, засыпаешь, тормози и поспи. Но нам не вариант тормозить. Она поискала опять сигарету, нащупав на всякий случай, вытащила и перетряхнула коробку. В ней, правда, катались лишь две штуки, и Агнешка оставила их нетронутыми. «У тебя не осталось чего-нибудь в термосе?» – спросила она вместо этого. Алиса проверила. «Осталось чуть-чуть. У меня тут еще последний пакетик кофе завалялся. Разделим?» На пакетик только и хватило. И то впритык, воды оказалось совсем немного. Зато как в компенсацию кофе вышел действительно крепким. Никаких холщовых сумок и цветных чашек в «Тойоте», конечно, не было. Складывалось ощущение, что в ней вообще ничего не было, что может пригодиться живому человеку. И они по очереди отпили из крышки термоса. «Классная у тебя штука», — промурлыкала Агнешка. Пояснила. «Термос. Ты его очень удачно с собой не забыла». «Это просто подарок» алиса чуть наклонила голову и вспыхнула сквозь смуглоту даже теперь это от препода у которого я пишу курсовую ну то есть писала пока не все это а, -а, а слегка усмехнулась агнешка нет ничего такого поспешила возразить алиса просто просто он очень хороший человек он почему-то симпатизировал мне считал что я какая-то особенная «Да если и чего такого, можно подумать. Термос по-любому классный!» Агнешка еще отхлебнула и передала крышку Алисе. не сразу заметила, глядя куда-то в иное. «Я с ним даже не поговорила, когда выяснилось это с экзаменом. Даже не знаю, в курсе он или нет. И что сказал бы?» Она поглядела случайно на протянутую крышку и, вспомнив, взяла ее. «Точно? Может, лучше будет тебе допить?» «Это без разницы». Пробормотала Агнешка. «Мне два глотка сейчас погода не сделают». Она откинула назад голову и снова энергично повращала ею, словно взбалтывая оставшиеся потеки бодрости. «Не знаю. Ты водить совсем не умеешь? Нелли тоже всем говорит, что не умеет, но вообще-то она сдала на права». «Нет», — Алиса печально покачала головой. «Я могу попробовать делать, как ты, но не уверена, что...» «Не-не-не, не надо», — прервала Агнешка. «Если реально не умеешь, то не надо. Я только спросила на всякий случай». «Извини». Алиса потупилась. «Чего?» «Извини, что от меня никакой пользы». «Не, от тебя есть польза». Замедленно произнесла Агнешка, выворачивая руль, чтобы перенаправить Тойоту по ходу дорожного изгиба. «Как минимум, пока ты будешь со мной говорить...» «Я, наверное, не сосну и не съеду с обочины». «Да?» — Алиса подняла глаза. «То есть мне говорить?» «Говори, угу. Расскажи что-нибудь». «Рассказать?» — неуверенно повторила Алиса. «Что-нибудь еще про этого препода? Или про то аниме из будущего? Мне понравилось». Голос Алисы упал. «Я как будто бы все уже рассказала». Помолчав несколько секунд, она спросила все же. Хочешь расскажу, что я увидела в универсаме, в том отделе? Так и что? Я на самом деле даже не уверена, что это точно было вот так. Там было так странно. Алиса замолкла, была опять, повернулась к Агнешке. У тебя же нет татуировки под лопаткой. Что-то вроде луны. И такой черный месяц по краю изнутри. Агнешка растянула высохшие губы в улыбке. «Это не луна, это колесо. Оно чуть в развороте, поэтому там боковая часть чёрная». Она с усмешкой покосилась на Алису. «Дай угадаю. Это был мясной отдел, и в нем ты увидела нас». «Нет, не совсем». Алиса прервалась снова. Попробовала на ощупь стекло в окне машины, словно проверяя, что оно действительно там есть. «Там был аквариум» проговорила она наконец. «Только не такой, какие держат дома или где-нибудь в заведении. Такой, ну, как бывает в магазинах с живой рыбой». «А-а», кивнула Агнешка. «Та «Да, еще жесть. Не знаю, мне всегда в них чудилось что-то стрёмное. Не в них самих, а что они вот так стоят внезапно посреди всего остального и всем вокруг норм». «Вот да, такой аквариум, а там в нем, там были мы». «Ну, то есть, не вот так мы, как есть. Мы были рыбами». «Вроде русалок?» протянула Агнешка. «Нет, на русалок не похоже. Просто мы были рыбами». Упорно повторила Алиса, как бы сились выскрести из горла слова, которые никак не складывались в понятное. «Барахтались. Там ведь всегда немного воды. Раскрывали рты. Наверное, они хотели сказать что-то. Мы. Мы хотели». «Говорили что-то, но я так не умею, по артикуляции». Она подождала, что ответит Агнешка, но та не ответила. «А знаешь, что еще? сказала тогда Алиса. «Там ходили люди и смотрели на нас. Ну, как смотрят на рыб в таком аквариуме. Немного так, с любопытством. И мне показалось, это так странно, так жутко и неправильно, что вот мы там, а они проходят и смотрят а потом я поняла, что сама стою и смотрю на нас, и тоже... Ты понимаешь? м подала голос Агнешка и хлопнула несколько раз глазами. «Да, дорогая, наверное, понимаю». Я потом еще подумала. Алиса снова отвернулась к окну, ловя взглядом скользящие тени. «Все эти сюжеты, где люди попадают в какое-нибудь место и там превращаются в овец или козлов. Помнишь? Не знай-ка на луне» пробормотала Агнешка. «Дурацкий остров!» «Да, пусть будет он!» «Я подумала. Ведь может, так и с рыбами. Если кому-то, например, пришло бы в голову устраивать подводные фермы, это почти как подводные города, только фермы. Они могли бы даже красиво смотреться. Там бы жили, занимались своими делами, и, возможно, особо не замечали бы, что здесь что-то не так, что-то сильно не так». А потом, постепенно, когда приходило бы время, их бы отлавливали гарпуном там или сетью, или... Кусты как-то слишком уж придвинулись к окну, по стеклу хлестнули их ветки. «Агнешка?» Алиса обернулась. «Ага». Та вскинулась и выровняла Тойоту, резко втянув в воздух. «Надо, чтоб меня кто-то током долбал каждый раз, когда я засыпаю. Хотя я не уверена, что это поможет». Она часто заморгала и потрясла головой, Силой сжав на руле обе руки. «Не спать, не спать, не спать!» Процедила она яростно. «Не, я не Лана. Я так не умею». «А что ты правда бы хотела быть ею?» Взглянув на нее, спросила Алиса. Агнешка пожала плечом. «Иногда да. Временами». «Интересно, она тоже бы хотела быть тобой?» Протянула Алиса задумчиво. «Вряд ли. Она и так может кучу всего». Мне до нее, как до Китая. Только сама как будто не знает, зачем ей и что с этим делать. Но если говоришь...» Она покосилась на Алису. «А она там была?» В аквариуме. Алиса кивнула. «Мы там все были». Дождь продолжал лить с затученного неба. Лана села. «Да сколько можно?» Она поднялась и проверила время. На экране высветилось 7.30 утра или вечера, было не очень ясно. Теоретически её телефон поддерживал и 12-часовой формат, хотя она почти никогда не выставляла его сама. Впрочем, это был не ее телефон, это был голубой смартфон-раскладушка, и на его брелоке все еще болтался Корги с пухлыми белыми крылышками. Он улыбался так, будто и сомневаться не думал, что его вот-вот совсем уже скоро Вернуть законной хозяйке. Лана попробовала, как работают конечности и прочее. Они двигались слегка рублено, будто немного не Влад с остальным миром, как будто какой-то надлом поселился в них, маленький зазор, едва заметный, между ними и всей реальностью вокруг. Если приспособиться, однако, можно было не обращать внимания, почти перестать замечать, оно не мешало особо. Лана приноровилась к зазору, понадёжней спрятала телефон в карман, и зашагала по мокрой земле. Отогнутый под спуск отбойник вывел ее на шоссе. Хотя вряд ли это называлось шоссе теперь. Тот местами оставался асфальт, но ни на какие полосы с разметкой или, с чего бы только, дорожные знаки, не стало и намека. Обочины густо поросли бледной злачной травой, и в ней наверняка можно было наткнуться и на что-то более неприглядное, если хватит ума полезть в её заросли. На другой стороне у каркаса бывшей автобусной остановки все перетянули лентами и бродили вокруг, будто бы кто-то врезался туда со всей дури и вынес все стекло. А теперь разбирайся, кто это был и зачем он. Впрочем, неважно. Разбираться с этим совершенно не было времени. Лана поспешила вперед по шоссе. В этот раз не появилось никого. Ни микроавтобуса с желтыми рекламными окнами. Он же был где-то. Где он? ничего другого. Лана прошла уже достаточно много по дырявому асфальту и гравиной крошке, чтобы перестать рассчитывать на чьё бы то ни было содействие. Но тут ее обогнал со спины чуть покоцанный троллейбус без усов. Он задержался немного перед ямой, думая, как бы объехать. Этого хватило, чтобы Лана вскочила на подножку, крепко вцепившись в помятую дверь. Троллейбус, вероятно, заблудился и ехал не очень быстро, но он все таки ехал, И так получалось чуть быстрее, чем идти пешком. Иногда казалось, что он собрался сосчитать все ямы и битые трещины на этой дороге, и тогда приходилось прижиматься к нему сильнее и держаться крепче. Кто-то внутри заметил Лану и тормошил своих соседей, указывая на нее. Несколько человек уставились напряженные враждебно со своих сидений, видимо, подозревали смутно, что это она виновата. Может, им и усы, которых не было у троллейбуса, показались бы подозрительными, но их они, если и не видели, то еще при посадке. А теперь не вовремя и неуместно стало уже об этом думать. Большинству, впрочем, не было особого дела ни до усов, ни до ланы. Они посмотрели из-под лобья на того, кто тормошил, ничего не сказали и только ехали дальше, с мрачной сосредоточенностью глядя вперед, или себе между коленей все закончилось на том же месте, что прошлая авария. Глядя как лежавшая на боку грузовая фура по-прежнему перекрывала дорогу, троллейбус свернул и начал ее огибать. Но тут видно вспомнил, что он троллейбус и застрял в растерянности. кто-то в нем верно решил, что это из-за Ланы и возмущенно прикрикнул на неё, но Лана не стала терять времени, она соскочила с подножки и поспешила дальше сама на ту сторону фуры. Если на то пошло, Не стоило ожидать, что на такой дороге найдется авто на любой вкус и цвет. Хотя бы из-за того, что не любая машина могла бы без труда пробраться по ней, не рискуя сломаться в пути, и вряд ли стала бы делать это без крайней необходимости. Но зато здесь стоило чуть пройти вперед, есть ли платформы пустые и с грузом, прицепленные к коротким и плоскомордым рыжим грузовикам. Лана успела запрыгнуть на одну вот-вот готовую перейти на обычную свою нечеловеческую скорость. Она, впрочем, ненадолго проехала и, притормозив, опрокинулась, сбросив все свои ящики и тюки в грязь. Рядом стояла еще одна, хорошо проршавевшая, почти пустая. Она тарахтела некоторое время у обочины, покачиваясь, скрипела шаткими сцепками, и Лана сумела залезть и устроиться на ней, прежде чем та отправилась в путь. Странно было даже, что она не развалилась раньше, и что все еще не разваливалась от движения. Казалось, вот-вот отпадет колесо или, в крайнем случае, механизм, которым она крепилась к грузовику, даст сбой, и она отцепится на ходу. Но нет. Она только развернулась вместе с грузовиком посреди дороги, и тот, аккуратно сбавив скорость, повез ее обратно. Видимо, так тут было принято. Лане пришлось соскочить и остаться одной на бывшем шоссе. Здесь был разъезд. Дорога тонула в разъяренной грязи и смеси песка с землей. Никаких больше платформ, никаких попуток, а идти некуда и почти невозможно. Тут не предназначалось для пеших. Сзади, правда, издалека негромко сначала, но потом все отчетливее нарастая, до Ланы донеслось гудение. Похоже, ей везло на сей раз. На распутье в гору въехал огромный КАМАЗ с синим лицом. Лана встала крестом перед ним, грузовик притормозил А! С места водителя высунулся вытянутый седой камазист с кустистыми черными бровями. «Что такое? Не подкинете?» Лана с надеждой шагнула к кабине. «А, садись!» Махнул рукой тот. Рука у него, да и все остальное, была непропорционально длинная и тонкая, а лицом он смахивал на подростка, который сам не заметил, как вдруг состарился. Он не поинтересовался у Ланы, откуда она вылезла, «Видать, недавно был там», – спросил только, когда та устроилась рядом на сиденье. «А зовут?» «Светлана Сочниная», – устала выдохнула Лана. Даже зачем-то показала паспорт, который завалялся в кармане. Камазист кивнул на него с любопытством, но даже не стал сверять с оригиналом, так что Лана посмотрела сама. Фотка была черно белая чуть засвеченная, но не сильно, вполне похожая на правду. Ее лицо, ее имя никто бы не заподозрил подвоха. Камаз понес их дальше. Не с небывалой скоростью, но довольно резво. У его колес, видимо, не возникало проблем с местными путями. Мотор урчал мерно и громко, почти убаюкивающе, или так казалось от того, что в кабине было сравнительно тепло и не шел дождь. А куда вы по этой дороге? спросила Лана. Рейс делаю! «Из точки А в точку Б. А ты куда?» «Точно пока не знаю». Лана чуть нахмурилась. «Я за знакомой. Мне надо найти ее. Она поискала впереди, за окном, но микроавтобуса так и не было видно. Стёкла, стенки, стали линейной. Не слышали, где это? «А то как же». Камазист на мгновение сплеснул руками, выпустив руль, будто испугался вдруг чего-то. Тут все слышали. Они могли бы меня высадить примерно там. Лана вся подобралась. Я туда редко заезжаю. Камазист как-то упрямо пожевал губы, словно ему не нравилось все это. Но он не хотел вот так прямо и сходу сказать. Тебя, если очень нужно, могу подкинуть. Но только сам я туда не пойду. Это даже не думайте. Он хрипло рассмеялся. А что там? Спросила Лана. «Разные рассказывают. Домик у них там. Собираются и колдуют над чем-то. Я не видел. Кто видел, рассказывали немного». Он с сомнением и все тем же затаенным испугом обернулся на секунду к Лане. «Тебе точно туда? Не передумаешь?» Лана покачала головой. «Точно. Отчаянная ты», — пробормотал камазист. «Ладно, поедем». Деревяшка, висевшая под зеркалом, прокрутилась от тряски вокруг своей оси и вернулась обратно. На одной стороне осталась с кем-то выцарапанная. «надо только выпить море».